Всегда будь осторожен, все дни бедой грозят. Покой считай отсрочкой, то меч судьбы острят. И если рог подносит к устам твоим миндаль, Ты можешь быть уверен, в нем скрыт смертельный яд.